Глава 37. Я пришел за тобой. Тантес. Сердце сильно болело, а мысли путались, не давая думать трезво. Наверное, поэтому я принял решение, которое могло бы облегчить мое мучение отказаться от чувств. Знал, что у Буфуса имелось множество различных зелий, поэтому к нему и пришел. Да только старик отказывался давать мне его, но ну потом появился брат. Его слова буквально за секунду исправителя понизили меня до простейшего идиота. Как, как я мог не замечать искусной игры Рейхана за моей спиной? Он заботился обо мне, хотел, чтобы я был счастлив. Ты так вырос, брат, ты, смог уберечь меня от глупой ошибки, которую я намеревался совершить буквально перед твоим появлением. Хотелось многому сказать, благодарность так и рвалась из меня, но на данный момент требовалось решить проблему первостепенной важности. Марлен, я обидел тебя, причинил боль, не отпускал до конца и не позволял приблизиться к себе. Сможешь ли ты простить меня? Простить за слабость, которой сама же для меня и стала. Ворвался в покой, смежное с моими, наблюдая самый настоящий разгром. Искал глазами Марлен, но ее нигде не было. «Куда ты ушла?» Волнение с каждой секундой росло все больше. «Марлен, ты же не...» Внезапно взгляд упал на комод, и мое сердце больно сжалось, ведь я увидел свою печать, которая ранее хранилась на груди у огненной Магианы. «Прошу. Сам не знал, кому я все это говорил. Не покидай меня». Я сделаю все, что угодно, все, что пожелаешь, только вернись ко мне». Глубоко вздохнув, попытался успокоиться. Умом понимал, что нет смысла искать Марлен в замке. Она ушла. Ушла из-за меня. «Я найду тебя», — решительно произнес, открывая портал в саду и, не задумываясь, превращаясь в дракона, который взметнулся к небесам, ударяя крыльями о воздух. Он лишь на пару секунд завис под облаками, а потом зарокотал и направился в сторону района, где проживала знать отдавая своему дракону контроль, молчаливо наблюдал за проплывающими внизу домами. Меня видели все. Такую махину сложно не заметить. Неизвестно, что было в мыслях у жителей горной долины при виде летящего в облаках правителя, но даже если бы и знал, мне сейчас не было до них никакого дела. И я думал о своем. Думал о том, что скажу и как поступлю, когда предстану перед своей пламенной магианой, разбившей каменные оковы моего сердца. Мыслей было много. В них я извинялся, признавался в любви и даже стоял на коленях, наплевав на шокированные лица присутствующих, но во всех этих случаях ничего не помогало. Марлен была непреклонна. Если наши чувства искренние, то мы все равно будем вместе. Успокаивал я себя, замечая, как дракон начал снижаться, причем настолько стремительно, что я напрягся, готовый к смене внешнего облика прямо в воздухе, не касая земли. Миг, и мои ноги встали на ровно подстриженный газон, перед особняком, как я понял, родители Марлен. Не раздумывая ни секунды, направился ко входу, желая как можно скорее увидеть свою огненную магиану. От меня не укрылось, как возле ворот, собирался народ, пребывая в нетерпении, желая узнать происходящее далее. «Я спокоен, я спокоен», внушал себе, занося руку перед массивными резными дверями, как они тут же распахнулись, являя мне графа Нейроса Антуэра, выражение лица которого не давало прочитать его мысли. «Мое почтение, Ваше Величество!» — кивнул он, отступая в сторону и пропуская меня внутрь. «Я прошу простить, что без предупреждения», — прочистил я горло, оглядываясь в поисках Марлен. «Мне нужна ваша дочь». Глаза графа поползли на лоб от услышанного. «То есть?» — занервничал я, пусть и не подавая вида. «Я хотел сказать, что мне нужно увидеть ее и поговорить». «Поговорить», — повторил отец Огненной Магианы. «Дело в том, что она у себя в комнате. Как только заметила вас в окно, так сразу и ушла». — Ваше Величество! — передо мной предстала графиня, приседая в реверансе. — Для нас честь принимать вас в своем доме. — Благодарю! — кивнул я, не зная, как быть дальше. Можно было просто приказать, и они не смогли бы ослушаться, отдавая мне свою дочь, но я не мог так поступить. Последствий после такой моей выходки было бы много — от осуждения в глазах родителей огненного магианы до моего сгорания заживо, потому что Марлен агрессивно восприняла бы подобное. Она сейчас скорее продаст душу дьяволу, чем пойдет в мои объятия. Я успел уже узнать ее. Своенравная, строптивая, настырная и упертая. А еще Марлен бесстрашный, будь я проклят. Но именно эти черты характера делали огненную магиану особенной, не такой, как все. — Деликатно кашлянула мама Марлен, когда на несколько секунд повисла напряженная тишина. — Мы как раз чай собирались пить. Может, присоединитесь к нам? — Я лишь благодарно кивнул в ответ, смиренно направляясь в указанном направлении. Слуги встревоженно бегали по дому, замирая при виде моего взгляда, а вот родители Марлен чувствовали себя вполне спокойно. «И что дальше? Ворвешься к ней в комнату и тащишь в замок? Да она тебя поджарит при первой возможности и будет права, ей плевать, какой статус ты имеешь. Присаживайтесь, пожалуйста», — улыбнулась матушка огненной гьяны, давая знак, и одна из служанок направилась в мою сторону трясущимися руками, наливая чай белоснежную чашку. Я благодарен за гостеприимство. Каждое слово давалось с огромным трудом. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации? Но могу ли я увидеть вашу дочь? А вот и дочь, произнес граф, вставая со стула и смотря на распахнутые двери обеденной зала. Ты решила к нам спуститься? Я повернул голову, задерживая дыхание. Как же она прекрасна. Такая хрупкая, одновременно опасная, моя девочка. Не мог отвести взгляда отслеживая каждое ее движение, каждый взмах ресниц. Как же сильно хотелось прикоснуться к ней, вдохнуть аромат ее волос и кожи. Марлен стала смыслом моей жизни, моим наваждением и проклятием. Без нее я больше не видел себя. Ваше Величество равнодушно кинула на мне, демонстрируя идеальный реверанс. Только хотел открыть рот, чтобы тоже произнести приветствие и соблюсти чертов этикет, как она тут же потеряла ко мне интерес направляюсь к выдвинутому слугой стулу. Внутри меня все дрожало. Едва мог ровно усидеть от напряжения. Наблюдал за огненным океаной, но ей было плевать. Она спокойно попивала чай и о чем-то хихикала со своей матерью. «Папа!» — внезапно произнесла она. «Ты не против, если у нас на ужин будет гость?» «Какой еще гость?» Вырвалась у меня, и я тут же поймал на себе неудуменные взгляды всех присутствующих, готовы провалиться сквозь землю. «Я прошу прощения, Ваше Величество!» прозвучала насмешливо из уст Марлен. «Но это не ваше дело». «Дочь!» — взволнованно зашептала графиня. «Вы не правы, леди», — усмехнулся я, ощущая накатывающую волнами ярость и смотря в глаза Магиане. «Мое!» «Кстати, об этом!» — кашлянул граф. «Мы бы хотели разорвать договоренность о помолвке с вашим братом. Они и так разорваны», — кинул я, даже не смотря в сторону отца Марлен. «С сегодняшнего дня». «Тогда зачем вы здесь?» вскинула брови огненным океана. Мысленно умоляя ее простить меня, я набрал полную грудь воздуха, выдыхая. Я пришел за тобой.